Страница 94 -я. Год 1886. Письмо 69 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год, января 16, -го, Москва. Как вы доехали? И в каком душевном состоянии, милый друг? Я так рад, что вы пожили с нами. Примечание первое. У нас все хорошо. Илья меня особенно радует. Как-то ему поможет Бог дальше, а он уже теперь совсем другой, открытый и радостный. И с Сережей, кроме хороших, хотя и коротких, и незначительных разговоров, с пониманием и уважением друг друга ничего нет. Тогда, как прежде, было раздражение. С женой тоже хорошо, вот-вот дойдет до раздражения, но остановится на дороге и вспомнишь, что было и хорошо. Мне все не здоровится, горло болит, уменьшаясь. Но посередине дня жар, и работать не так, не сяк, не могу хорошенько. Нынче немножко пописал Иван Ильич, скоро стал путаться. Получил я от вас ростовцево письмо с вопросом о вас. Примечание второе, третье. Видно, как он вас любит. Он говорит, что, по его мнению, вам необходима физическая работа. Я думаю, что он прав. Физическая усталость непременно вам нужна и хорошо должна действовать на вас. Мне с вами было очень хорошо, но я заболел в последний день, и боюсь, что неприятно для вас и глупо говорил с вами о вашей строгости. Ничего не вышло, а вышло, что вам было неприятно. Вы простите меня. Милый Ге, все у нас, старший, все работает, и все лучше-лучше. Как выздоровлю, так примусь заказывать фототипии. Примечание четвертое. Эртель прислал мне свой рассказ, предоставляя право сокращать, прибавлять и прося печатать, если и годится, без имени. Примечание пятое. Рассказ по языку и правдивости и подробностей по содержанию хорош, но нехорошо задуман, распущено и не отделан. По-моему, его можно напечатать, но только-только можно, если не будет лучшего. Посылаю вам его и сказку Цебриковой, примечание шестое. Занимался я тоже Буддой, примечание седьмое. Хотелось бы с Божьей помощью составить эту книжку. Получил я тоже сказку малороссийскую легенду Костомарова 40 лет». Я вспомнил ее. Это превосходная вещь. Я ее буду читать еще. А вы постарайтесь достать. Называется «Сорок лет» и прочтите примечание восьмое. Сказка Леонтьева может быть приобретена, как он передал Фету за 150 или за 300 рублей. Я не понял. Но я достану и перечту ее, и тогда уже предложу вопрос о деньгах за нее. Стоит ли? Примечание девятое. Дитя души взял Ильюша. «Очень понравилось Серёже, примечание десятое. Я буду поощрять его. Напишите мне поскорее доброе письмо, которое бы изгладило что-то шершавое, которое было в последние минуты нашего свидания. Передайте Павлу Ивановичу и Александре Михайловне моё, не знаю как написать, то есть, что я их люблю и помню, чего и от них желаю». «Бедные люди» Виктора Гюго в роднике «Перевод», примечание одиннадцатое. Примечания. Первое. Чертков в начале января прожил у Толстого в его хамовническом доме 10 дней. Второе. Толстой работал над повестью «Смерть Ивана Ильича», которая была закончена в феврале 1886 года. Третье. Письмо Николая Ростовцева неизвестно. Четвертое. Г. Ге прожил в Москве у Толстых около двух месяцев, где занимался иллюстрированием рассказа «Чем люди живы». Альбом этих иллюстраций вышел в 1866 году. Фототипии были изготовлены в Москве в типографии Мамонтова. Пятое. Эртель прислал повесть о жадном мужике Ермиле, посредник за 1886 год. Шестое. Толстой имеет в виду сказку про трех мужиков и старика Ведуна, неизвестного автора, написанную в подражании сказке про трех мужиков и бабу Ведунью Цебриковой. Седьмое. Толстой начал очерк Сидарта, прозванный Будой, то есть святым, для посредника, остался незаконченным, том 25. Восьмое. Легенда Костомарова была прислана вдовою Костомарова в августе 1885 года Льву Толстому. Девятое. Имеется в виду «Дитя души». Старинная восточная повесть Константина Леонтьева в посреднике не выходила. Десятое. Издание повести «Жорж Сант», «Чёртова лужа» и романа Виктора Гюго, отверженное в приложении, не было осуществлено посредником. И одиннадцатое. «Бедные люди» Виктора Гюго в переводе «Барыковой» опубликованы в роднике номер 3 за 1883 год. Конец примечаний.